Николай Носов. Живая шляпа. Котенок Васька сидел на полу возле комода и ловил мух. А на комоде, на самом краю, лежала шляпа. И вот Васька увидел, что одна муха села на шляпу. Он как подпрыгнет и уцепился когтями за шляпу Шляпа соскользнула с комода, Васька сорвался и как полетит на пол А шляпа бух и накрыла его сверху А в комнате сидели Володя и Вадик Они раскрашивали картинки и не видели, как Васька попал под шляпу Они только услышали, как позади что-то упало Володя обернулся и увидел на полу возле комода шляпу Он подошел, нагнулся, хотел поднять шляпу И вдруг, как закричит <как> Чего ты? спрашивает Вадик Она, она ж, ж, ж, живая Кто живая? Ш, ш, ш, ш, шляпа Ну да что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам Вадик подошел ближе И стал смотреть на шляпу Вдруг Шляпа Поползла прямо к Вадику Он как закричит Ай! И прыг на диван Володя за ним Шляпа выползла на середину комнаты И остановилась Ребята смотрят на нее И трясутся от страха Тут шляпа повернулась и поползла к дивану ой, ой, ой, ой, закричали ребята Соскочили с дивана и бегом из комнаты Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли Что же это за шляпа такая? Что я вздумалась по комнате ползать? Говорит Вадик Может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает Ну, пойди, посмотри а, Пойдем вместе Я возьму кочергу Если она к нам полезет, я ее кочергуй. Постой, я, я тоже кочергу возьму Да у нас другой кочерги нету Ну, я возьму лыжную палку Они взяли кочергу и лыжную палку Приоткрыли дверь, заглянули в комнату Где она, спрашивает Володя? Вон, возле стола Шляпа лежала недалеко от стола и не двигалась а -а -а! испугалась, боится лезть к нам Сейчас я ее спугну, говорит Володя Он стал стучать по столу кочергой и кричать Эй ты, шляпа, но шляпа не двигалась Ой, давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять Они набрали из корзины картошки и стали швырять в шляпу. Вдруг Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху, как закричит «Мяу!» «Глядь!» Из-под шляпы высунулся серый хвост. «Васька!» Вадик схватил Ваську и давай его обнимать Васька, миленький, как же ты под шляпу попал Но Васька ничего не ответил Он только фыркал, жмурился от света